Глава тридцать девятая. Водопад. Солнце лезло на небо, река грохотала. Отсюда нам было видно, как она мчится к концу долины, вся в белой пене и бурунах. Повисшая между нами чары нарушила виола. «Ты же знаешь...» «Что там? Правда?» Она достала бинок и уставилась вниз по течению. В той же стороне вставало солнце. Ей пришлось прикрыть линзы от света. «Что там?» — не понял я. Она нажала кнопку, другую, и снова посмотрела. «Что ты там видишь?» Она протянула бинок мне. Река, пена, буруны и дальше... Дальше конец. В нескольких милях вниз по течению река заканчивалась прямо в небе. «Еще один водопад», — сказал я. «Судя по всему, гораздо больше, чем тот, что мы видели с Уилфом», — кивнула она. «Дорога должна его как-то обойти. Нам нечего волноваться». «Да я не про это». «А про что тогда?» «Про то», — сказала она чуть досадливо от моей тупости, «что у подножия настолько больших водопадов обязаны быть города про то что если тебе нужно выбрать место для самого первого поселения на планете долину у водопада где много сельскохозяйственной земли и воды вдоволь из космоса будет выглядеть идеальной локацией мой шум слегка полыхнул но только слегка потому как такое даже думать не сразу осмелишься убежище на что хочешь спорим что мы его наконец то нашли сказала она Вот дойдем до водопада и наверняка увидим его оттуда внизу, прямо под нами. «Ежели бежать будем там через час», — сказал я. «Даже меньше». И она поглядела мне в глаза. В первый раз с тех пор, как читала мне книгу «Ума». «Ежели бежать?» Она улыбнулась. Настоящей большой улыбкой. И что это значит, я теперь тоже знал. Мы сгребли свои небольшие пожитки и двинули. Куда быстрее прежнего. Ноги у меня были усталые и содранные. У нее наверняка тоже. Пузыри, все болит. И сердце ноет от всего, что я потерял и почем-то сковал. У нее тоже. Но мы все равно побежали. Господи, как мы побежали. Потому что, может быть... Заткнись. Ну, может же быть. Заткнись, я сказал. Может быть, в конце дороги правда есть надежда. Река между тем сделалась прямее и шире, а склоны долины сдвинулись ближе, потом еще ближе. Тот, что с нашей стороны, так придвинулся к дороге, что она сама немного покосилась. Водяная пыль от бурунов висела в воздухе. Одежда наша вскоре намокла, и лица тоже, и руки. Рев воды превратился в гром, заполнил все вокруг, как что-то плотное, тяжелое. Но это было совсем неплохо. Он тебя как будто омывал, смывал шум прочь. Пожалуйста, — думал я, — пожалуйста, пусть убежище будет внизу водопада ну пожалуйста. Потому что Виола оглядывалась на бегу на меня, и лицо у нее сияло. И она гнала меня вперед, эдак вздергивая головой, и улыбалась. И я думал о том, как надежда может тащить тебя вперед, заставлять идти, но это и опасно тоже, это больно и рискованно. Вот так играть с миром, на слабо, потому что когда это мир, поддавался на слабо. Пожалуйста, пусть убежище будет там. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Дорога наконец-то пошла вверх, взлетая над рекой, уже с откровенной яростью бившейся об каменистые пороги. Между нами и ней уже кончились все деревья. Просто склон справа забирал вверх, круче и круче, И долина смыкалась. И вот уже нет ничего, кроме реки и обрыва впереди. «Почти дошли!» — воскликнула впереди Виола на бегу. Волосы прыгали по шее, солнце прохватывало ее насквозь. И... И на самом краю обрыва дорогу вынесла на кромку и резко повернула вправо и вниз. Вот там-то мы и остановились. Водопад был огромен. В полмили шириной? Да запросто. Вода в бешенстве белой пены рушилась с утёса на сотни футов отвесно вниз, орошая завесой брызг всё и вся, насквозь промочив нас в одно мгновение, разбросав повсюду радуги, зажжённые светом молодого солнца. «Тот!» Виола сказала это настолько тихо, что я едва её расслышал. «Но мне и не нужно было. И я так знал, о чём она». А за водопадом открывалась долина, широкая, как само небо, принимая в себя реку, которая снова начиналась внизу. Водопад еще некоторое время несся вперед, белый от гнева, но вскоре разливался, успокаивался и снова становился рекой, которая втекала в убежище. Убежище, наверняка же оно. Город раскинулся внизу, словно накрытый к пиршеству столб. «Вот и оно», — сказала Виола. И я почувствовал, как ее пальцы вплелись в мои. Водопад слева, брызги и радуги в небе, солнце восходит впереди, внизу долина и убежище. Сидит, ждет. мили три до него, может, четыре по долине. Но да, оно там. Шлепать, трепать, оно там. И я посмотрел кругом. Дорога резко выворачивалась прямо у нас из-под ног. Шла вниз, врезалась в склон долины справа и бежала зигзагом круто вниз. Все петлями, петлями, прямо как молния, пока не встречалась снова с рекой уже на дне. И вместе с ней дальше в убежище. «Я хочу его увидеть». Виола выпустила мою руку и схватилась за бинок. Она смотрела, вытирала водяную пыль с линз и смотрела снова. «Оно прекрасно», — только это она и сказала, и вытерла линзы, и снова стала смотреть. Где-то через минуту, ни слова не говоря, отдала бинок мне, и так я впервые увидел убежище. Водяная взвесь в воздухе была так густа, что вытирай, не вытирай, а детали типа людей там и всего такого все равно не разглядишь. Но зато там были здания, разные, всевозможные. В основном вокруг чего-то вроде большой церкви, в самом центре. Ну и другие тоже, большие такие. И настоящие дороги, шедшие из середины, под деревьями еще ко всяким зданиям. Да там их чуть ли не пятьдесят, зданий этих. Может, даже сто. Ничего подобного я за всю свою жизнь не видел. «Должна сказать», — заметила тут Виола, «оно несколько меньше, чем я думала». Прокричала на самом деле сквозь рёв и грохот вот этого всего. Но я её всё равно не услышал. Биноком я проследил дорогу назад, от города к нам, и увидел наверняка заставу с укреплённой оградой, расходящейся от неё в обе стороны. «Они готовятся», — сказал я. «Готовятся драться». «Думаешь, она достаточно большая?» Виола встревоженно поглядела на меня. «Думаешь, мы будем в безопасности?» смотря по тому, насколько правдивы слухи про армию. Я инстинктивно оглянулся назад, словно армия уже была там, стояла и ждала, когда мы, соблаговолим, наконец, сдвинуться вперед. Посмотрел на вершину ближайшего к нам холма. Неплохой обзор оттуда. Нужно убедиться. Мы немного пробежали по дороге в обратном направлении, поискали, где бы удобнее влезть. Нашли и полезли. Ноги у меня так и порхали по камням, а в шуме было чище, чем за много последних дней. Я грустил по Бену, грустил по Киллиану, по Менчи, грустил из-за всего, что случилось со мной и Виолой. Но Бен был прав. Даже под самым большим водопадом есть надежда. И, возможно, это даже не так больно, в конце-то концов. Начались деревья. Холм над рекой был изрядно крут, и нам пришлось раздвигать лозы и цепляться за камни чтобы влезть достаточно высоко и увидеть оттуда дорогу, насколько хватит обзора. Бинок все еще был у меня. Я посмотрел вдоль реки, вдоль дороги над деревьями, вытер линзы от мороси. Да, даже здесь. «Видишь кого-нибудь?» — поинтересовалась Виола. Река вдалеке сходилась в точку. Дальше, дальше, дальше. «Нет», — сказал я, — «не вижу». Я посмотрел еще и еще. И тогда, на самом дальнем повороте дороги, в самой дальней от нас части долины, в самой глубокой тени, отбрасываемой утренним солнцем, были они. Темная масса маршировала вперед, настолько далеко, что смотрелась отсюда темной водой, втекавшей в сухое речное русло. Никаких деталей на таком расстоянии, ни людей не видно, ни лошадей толком, только ясно, что это они. «Какая-то масса течет себе и течет по дороге». «Насколько она большая?» — спокойно спросила Виола. «Насколько выросла?» «Не знаю», — ответил я. «Три сотни, четыре, не знаю. Мы слишком далеко, чтобы...» Я заткнулся. «Слишком далеко, чтобы точно сказать...» Я попытался выдавить улыбку. «Много-много миль». «Мы их побьем». Виола тоже устроила на лице улыбку. «Мы бежали». Они за нами гнались, а теперь мы их побьем. Мы пойдем в убежище и предупредим их ихнего главного», — затараторил я, и шум взвился от волнения. «У них есть линия обороны, и подход реально узкий, и до того, как армия подойдет, у нас есть еще целый день, а может быть даже и вечер. И я уверен, тысячи человек там не наберется. Клянусь, не наберется». Но... Виола улыбалась самой усталой, самой счастливой улыбкой, какую я только в жизни видел. Она снова взяла меня за руку. «Мы их побьем». Но страх уже поднял голову, и мой шум слегка посерел. «Ну, мы пока еще не там, и не можем знать, в состоянии или убежище». «Не-не-не-не». Она твердо покачала головой. «Мы их побьем. Слушай меня и радуйся, тот Хьюитт. Мы все это время пытались перегнать армию, и знаешь что? Мы с тобой ее так и перегнали». Она глядела на меня, улыбалась, ждала, что я отвечу. Шум бурлил счастьем, теплом, усталостью и облегчением. И еще немного беспокойством. Но я все равно думал, что она, возможно, права. Может, мы победили, и может, мне стоило бы ее обнять, если бы это не было немного дико. И вообще, где-то в глубине я был с ней на самом деле согласен. «Мы их побьем», — сказал я. И тогда она уже сама обхватила меня руками и крепко-крепко сжала, словно мы могли упасть. И мы стояли там, на мокром холме, и дышали. Цветами от нее пахло уже немного меньше, но это ничего. Водопад рушился вниз из-под нас, и убежище блестело сквозь зажженную солнцем водяную дымку. А само солнце улыбалось реке над водопадом и превращало ее в ослепительную металлическую змею. И я отпустил шум и дал ему вспузыриться искрами счастья. А взгляд побежал по реке. Вверх, вверх. Нет. У меня каждый мускул в теле прошило, как молнии. Что? Виола отпрянула, повернулась туда, куда смотрел я. Вгляделась. Что? А потом она увидела. Нет, сказала тихо. Этого просто не может быть. По реке шла лодка. Достаточно близко к нам, чтобы разглядеть без бинока, разглядеть ружье и робу, шрамы и праведный гнев. На нас, свирепо загребая воду, словно сам судный день, нисходил Аарон».